Лилайна с восторгом наблюдала, как расправлялись беласнежные паруса. Они сливались с облаками и принимали солнце, позволяя его лучам пробиваться сквозь холст, рисуя золотистые пятна, от которых у женщин кружилась голова. Она не слушала команд, ничего не понимала, но вцепившись в бортик, всматривалась в скользящий берег. Ещё никогда прежде ей не приходилось оказываться на корабле. Покачивание палубы показалось ей удивительным, а порт с кромкой моря, ускажающей вдаль, чем-то прекрасным. Но самым невероятным оказалась сама вода. Взглянув вниз, Лили едва не вскрикнула от восторга и наклонилась, чтобы получше рассмотреть её. "Осторожно, свалишься же за борт", укоризненно сказал Антрах, придерживая её за талию. Отставленный за джине оказался совершенно не тем зрелищем, к которому он мог быть равнодушным. Но её детский восторг по поводу прозрачных вод не позволил ему злиться. Лилайна встряпенулась, выпрямилась и заглянула ему в глаза. Там же правда горы под водой. Энтракс хмыкнул и взглянул на воду. Прозрачная водная гладь мирной рябью била по корабельному борту, чуть нарушая вид каменных массивов, поднимающихся из черноты дна. Рыбы, словно облака и тучи, кружили между ними. исчезали в темноте, поднимались к вершинам, скользили над ними, петляли и исчезали вдали. "Это ещё не горы", спокойно сказал Антракс. "Над этими корабль пройдёт, а вот дальше всё изменится". Лилайна ласково поймав его руку огромными глазами счастливого ребёнка, смотрела то в синие глаза Антракса, то в глянцевые воды моря. А потом взвизгнула от полноты чувств и бросилась ему на шею, чтобы поцеловать сначала в порядок в губы, потом в щёку. Спасибо, я люблю тебя, заявила она от счастья просто потому, что никогда не могла даже представить себе подобной красоты, прожив всю жизнь среди зелени долин. Он так усхмыкнул. Кто-то у нас обычно стесняется, напомнил он. Лилайна тут же опомнилась. Хотела отстраниться, но он только крепче прижал её к себе. А рад, что тебе понравилось, только не свешивайся так, а то действительно свалишься, да и укачает, проговорил он ласково. Что это меня должно укачать? не поняла Лилайна, надувшись. Ей нравилось в объятиях мужа, и его слова казались нежными, но внутренне я просто требовала притворно покапризничать, прижимаясь к сильному мужскому телу. Я не маленькая. Он так только хмыкнул, ничего не отвечая. На палубу приземлилась чайка, привдяли Лайна в очередной восторг. Птица постояла на месте, осмотрелась и тут же взлетела, прячась за облаками. Здогово протяжно проговорила Лилайна, провожая её взглядом. Она всё так же прижималась к контрактшу, не желая его отпускать, а потом снова посмотрела на ускользающий вдаль берег. что быстро становился тонкой тёмной полоской. Ты говорил, что покажешь мне мыс, а мы так далеко ушли в море, грустно сказала она. Антракс поцеловал её в макушку. Не огорчайся. В нужный момент наш северный путь приведёт нас снова к побережью, а пока насладись водной гладью, пока тебя от неё ещё не тошнит. Разве может тошнить от такой красоты? спросила Лилайна и отстранилась. только чтобы погрузиться у борта, чтобы никому не мешать. Это же здорово. Вода блестела на солнце словно золотые нити вплетались в зеркальное полотно, в котором не отражалось, а буквально растворялось небо. Ливайна верила, что такая красота не может стать неприятной. Но как только берег исчез совсем, она поняла, что отряби воды болят глаза, а бесконечная качка и стук волн о деревянный борт начинают сводить с ума. Вода была повсюду. Голова кружилась, а к горлу подступал мутный ком. "Кажется, мне нехорошо", прошептала она, цепляясь рукой о антракс. Эта дурнота внезапно свалилась на неё, мгновенно превращаясь в невыносимую ношу. "Это нормально", сказал антракс, подхватывая её на руки. "Мне в первый раз тоже было нехорошо", признался он, спокойно неся её в каюту. Дракон рассказывал, что у моряков есть древняя легенда. гласящее, что море именно так и испытывает всех путников. Бог морских глубин проникает в сознание человека и изменяет его, вызывая дурноту. А когда оно отступает, не любить море уже нельзя. Но я, как врач, думаю иначе. Продолжать он не стал, понимая, что бледная Лейлайна охнула, явно не имея сил, и его слушает. Он просто постелил её на большую кровать. Та в ощущениях Лейлайны шаталась ещё больше, чем палуба. Даже стены, казалось, дрожали. «Я сейчас сделаю тебе лекарства. Поспишь? Потом полегчает». «А мыс?» — обиженно спросила Лилайна. «Я тебя разбожу, когда мы до него доберемся. Обещаю». Лилайна что-то невнятно простонала, подавляя глубокий приступ тошноты. Стараясь глубоко дышать и успокоиться, она прикрыла глаза и тут же распахнула, понимая, что стала уплывать куда-то в сторону. Антаrax в затемнении быстро достал свою врачебную ящичек, смешал два порошка, растворил водой, добавил ложку мёда, чтобы сбить горечь, и поспешил к жене. Придерживая её голову, он помог ей выпить лекарство из глубокой пиалы, в которой его намешал, и тут же погладил её по волосам, уложив на подушку. "Просто поспи", проговорил он мягко и едва слышно. Лилайно кивнула и послушно закрыла глаза. Мир всё ещё шатался. Её по-прежнему тошнило, но она не уплывала никуда, а просто проваливалась в сон. Но даже так, сквозь наплывающие туманы, она находила мужскую руку и сжимала её своими тоненькими пальчиками. С его рукой спать было легче.